Не теряя времени, все принялись за работу, а ее хватало на каждого. Так как грандиозное собрание восковых фигур все еще держали в чехлах, чтобы завистливая пыль не испортила им цвета лица, Нел тоже занялась украшением зала, в чем ей усердно помогал дед. Для Джорджа и его подручного такая работа была не в новинку, и они быстро управлялись с ней. А миссис Джарли выдавала им гвоздики, извисевшие у нее через плечо холщовой сумки – похожий на сумку сборщика у заставы, и всячески поощряла их старания. В самый разгар этих приготовлений в дверях зала с приветливой улыбкой на устах появился высокий горбоносый брюнет в старом военном мундире, который был узок и короток ему в рукавах. Носил на себе, увы, лишь следы украшавших его когда-то кистей и шнуров и вполне соответствовал столь же потрепанным панталонам серого цвета плотно облегавшим ляжки и легким туфлем, явно клонившимся к концу своего земного существования. Миссис Джарли стояла спиной к дверям и, погрозив пальцем ее приспешникам, чтобы они не выдавали его присутствие, джентльмен в мундире подкрался к ней сзади, щелкнул ее по шее и шутливо крикнул «У!» «Мистер Слам!» — воскликнула владелица паноптикума. «И вы здесь!» «Господи, ну кто бы мог это подумать?» «Клянусь честью, здорово сказано!» В свою очередь воскликнул мистер Слам. «Клянусь честью, умно сказано!» «В самом деле, кто бы мог это подумать?» «Джордж, мой верный друг, как поживаешь?» Джордж выслушал это приветствие с полным равнодушием и, не переставая стучать молотком, грубовато ответил, что поживает неплохо. «Меня привело сюда?» продолжал джентльмен в мундире. Клянусь честью, я сам толком не знаю, что меня сюда привело, черт возьми. Просто теряюсь, не придумаю, как объяснить. Я искал вдохновение, искал случай немножко рассеяться, немножко проветриться. И, клянусь честью, джентльмен прервал себя на полусловие и осмотрелся по сторонам. Черт возьми, какое классическое зрелище. Крам нервы, да и только. Да, когда все будет готово, получится недурно. — согласилась миссис Джарли. — Не дурно? — воскликнул мистер Слам. — Не сочтите меня лжецом, но, клянусь честью, я благословляю тот миг, когда мое скромное перо воспевало все эти красоты. Кстати, заказы будут? Не могу ли я услужить вам какой-нибудь безделицей? — Они очень дорого обходятся, сэр, — ответила миссис Джарли, а пользы от них мало. — Ни слова больше! — вскричал мистер Слам, взмахнув рукой. «Нет, вздор, вздор! Слышать ничего не желаю. Не говорите, что от них мало пользы. Не говорите этого! Я все равно вам не поверю». «Во всяком случае, маловато», — сказала миссис Джарли. «Ага, сдаетесь, идете на попятный. Спросите парфюмеров, спросите продавцов вакса, спросите шапошников, спросите лотерейщиков, спросите кого угодно, приносят ли пользу мои стихи». и вы услышите, что моё имя благословляют. Если вы спросите честного человека, сударыня, он очи точек небесам и пошлет благословение сламу. Верьте мне, миссис Джарли, вам случалось посещать Вестминстерское аббатство, сударыня. Ну, ещё бы. Так вот, клянусь честью, что под его мрачными сводами есть некий уголок поэтов, где вы увидите немало имён, значительно уступающих имени Слама. И джентльмен в мундире весьма выразительно постучал себя пальцем по лбу, давая понять, что там у него кое-что имеется. «Я захватил с собой одну вещицу», — продолжал он, сняв шляпу, набитую какими-то бумажонками. «Так, пустячок», — написанный за один присест, в порыве вдохновения. «По-моему, это как раз то, что вам нужно. Публика будет валом валить. Это окростих». «Правда, он составлен для Уоррена, но мысль, которая в нем содержится, подойдет и для Джарли. Приспособить его дело одной минуты. Купите окростих». «Наверное, дорого?» — сказала миссис Джарли. «Пять шиллингов», — ответил мистер Слам, ковыряя карандашом в зубах. «Дешевле всякой прозы?» «Нет, я могу дать только три», — сказала миссис Джарли. «И шесть пенсов», — подхватил Слам. «Ну, сговорились. Три шиллинга». «Шесть пенсов». Миссис Джарли не могла устоять перед въедливым поэтом, и мистер Слам внес заказ в маленькую памятную книжечку и поставил рядом из сумму три шиллинга шесть пенсов. Вслед за тем он удалился переделывать окростих, весьма сердечно простившись со своей заказчицей и пообещав ей вернуться в самом непродолжительном времени с готовым для типографщика чистовиком».